Ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом. Но вы мне разрешите? Ему разрешили. Выдали мотоцикл. Он наполнял багажник семенами и саженцами, выезжал в пустынные долины, оставлял машину и шел пешком, работая.